А в руси перевернул страницу. Чтение давалось ему с огромным трудом. Он уже мог разобрать слова, но смысл многих из них оставался загадкой. Валент хвалил мальчика за старания и успехи. Но тот лишь вздыхал, садясь за стол с книгами. Свободным человеком бывает только тот, с которым случается все так, как он того хочет. Но значит ли это, что с ним непременно случается все то, что ему вздумается? Нисколько. Внимательно повторил малыш в мыслях, вводя пальцем по строке. Сочинения эпиктета нравились мальчику своей оригинальностью, тонкостью и остротой мысли. Здравый смысл суждений поражал, но часто сбивал с толку неожиданными выводами. Философ отстаивал равенство людей, но отвергал государство и брак. Эпиктет. Греческий философ, стоик. Родился около 50 -го года нашей эры Умер около 130-го года. Как Эмвруси, мыслитель, живший очень давно, был с детства рабом. Дав книгу ученику, Валент рассказал одну историю из жизни Пиктета. Жестокий хозяин однажды взялся выкручивать своему рабу ногу. Неустрашимо улыбаясь, Пиктет сказал, «Ты сломаешь». Когда нога действительно сломалась, философ хладнокровно добавил, «Разве я не говорил, что сломаешь?» «Хладнокровие бесценно», — заключил римлянин. «Запомни это и ограждай огонь, не давая спалить душу». На всю жизнь мыслитель остался покалеченным. «Я задушил бы его!» – прошептал малыш, вспоминая эту историю. Живо представлял себе мальчик картину происходящего. Хозяина со звериным оскалом, раба, стоически сносящего пытку. От волнения Амбросии укусил кулак. В душе ребенка неизгладимо жили собственные переживания. Он знал несправедливость и злобу. Внезапно топот копыт оторвал маленького римлянина от мысли и чтения. «Эй, парень!» — послышался бодрый голос Ирины. Приоткрыв дверь, она жестами пыталась привлечь внимание мальчика. «Разве ты ничего не слышишь? Хватит сидеть здесь в глуши, гаси лампаду! Приехали рыва и а ловив! зачем ты ее вообще сжешь? Как, откуда?» — с удивлением воскликнул он. «Так, а что?» – передразнила его девушка. «И у них есть подарки. Посмотри на мои бусы и на серьги. Как они сверкают. Особенно мне нравятся эти голубые камушки», – показала она мальчику новые украшения. «Валенту передал все это Феодогат. Он еще прислал много книг, но это больше подойдет тебе. Ведь ты любишь это занятие читать». «Люблю», – серьезно ответил малыш, захлопнув Фолиант. «А мне нравятся наряды, что они привезли». Правда, пока мне их не надеть. Ох, ну какие же они чудные! Не переставала ликовать девушка. Особенно желтое платье из азиатского хлопка. Оно так дивно обшито синей тесьмой. Ты бы видел. Я буду в нем страшно хороша. Не теряя ни минуты, Амвроси решительно дунул на светильник. Через мгновение он уже несся по длинному залу навстречу голосам, доносившимся снаружи. Первым, кого малыш увидел, оказался рыжебородый великан. «Ты растешь очень быстро!» — поприветствовал мальчика Рыва. «Здравствуй!» — заулыбался Мвроси. Он потянулся глазами вверх туда, где на широких плечах громоздилась красноватая веснущатое лицо варвара. «Эй, а ты меня не видишь?» — засмеялся Аловев, отрастивший за минувшее время светлую бороду. «Совсем потерялся от радости». — Это ты скоро заблудишься в своей бороде! — загоготал Рыва не столько шуткой, сколько своим живым басом, вызывая смех остальных. Их было четверо. Кроме Валента и старых знакомых, мальчик заметил еще одного, неизвестного. Он был ниже остальных ростом, с длинными засаленными волосами, в кольчуге. Светлые усы незнакомца свисали по краям рта, в ухе сверкала золотая серега. Рубленое лицо казалось не знающим тревог даже когда смеялась, демонстрируя неровные крепкие зубы. Завороженный чертами неизвестного, Амвросий неожиданно спросил: "Ты кто?" "Вот нахальный мальчишка", снова захохотал Рыва, звонко хлопнул себя по железному животу. Год назад он не был таким проворным парнем. Осмелел «Валент, ему самое время становиться мужчиной! Клянусь, я за этим прослежу!» Незнакомец тоже засмеялся, уперев в бок левую руку под черным плащом. На чешуйках его доспехов переливались алые лучи заходящего солнца. Пахло от гостя вином, кожей и конским потом. Но к этим привычным запахам примешивался еще какой-то новый аромат, напоминавший дыхание цветов на лугу. «Так должны пахнуть знатные римляне», — подумал Амвросий, угадав византийское происхождение аромата, так мало подходившего воину. «Благовоние называется». «Это брат князя», — пояснил приемный отец, потрепав нечесанную шевелюру мальчугана. «Ждан, моего сына зовут Амвросий. Кто тебе учил вежливости, я или дикие звери?» «Ты», — растерянно признался малыш, только теперь заметив, насколько все вокруг заполнено людьми и повозками. Никогда мальчик не видел столько воинов, скота, рабов и иных трофеев. По широкой улице, выложенной недавно дощатым настилом, тянулись вереницей телеги. Скрипели грубыми колесами. На головах скловин блестели железные составные шлемы римской работы. Игриво стуча копытами, несли богато одетых дружинников крепкие кони. Вся улица тонула в ярких одеждах вернувшихся в варваров и стони людей, Десятками бредущих вслед повозкам «Да, много добычи принес поход», — неспешно произнес Алавев, чтобы прервать паузу. «Под Анхиала мне досталось 20 пленников и золотой кувшин, полный монет, таковаться на жизни византийского богача. Стада уже перегнали к нашим селениям. С хозяйством, что теперь у меня есть, не управиться без рабов». «Удачный поход!» — покачал головой Рыва. «Такого успеха я не видел никогда. Жаль, скоро зима, дело еще окончательно не решено». «Боюсь, что Константинополь очень озабочен. Теперь нужно быть настороже. Империя пойдет на все, чтобы избавиться от нашествия, жестоко отплатив своим врагам», — высказал свою тревогу Валент, вглядываясь в заполнивший город поток живой добычи. — Где сейчас Даврид? Под стенами города Константина? — Мы были у Адрианополя, когда брат приказал мне с дружиной небольшим отрядом готов вернуться домой, — ответил Ждан, покручивая пшеничный ус с толстыми пальцами. — По пути я нагнал обозу. Теперь у нас пятнадцать тысяч всадников во Фракии. Князь посадил на лошадей всех, кого смог. Такой силы у империи нет. — Спасибо византийским табунам, — ухмыльнулся Рыва. Четыре сотни моих дружинников вместе с Готами Алавева не меняют дело. Мы нужны здесь, где осталось мало сил. Я слышал, ты помог поправить горные крепости. Еще как! — Рыжебородый похлопал римлянина по плечу. — Всегор тебе расскажет. Доброе то дело. — Что с войсками императора? — спросил Валент. — отброшенный вы лирик. Не опасны. Большую часть силы они растеряли. Даже пробиться в Македонию им не по зубам. Князь хочет взять Адрианополь, но город укреплен. Сейчас брат скапливает пешие отряды. Все слишком разбрелись. К зиме хотим, собрав повсюду урожай, взять, наконец, Константинополь. Пусть Перун поможет. Валент задумался. Почесал подбородок. Империя оставалась для него врагом. Он ничего не забывал. Но он не хотел бы видеть столицу Византии разоренной. Старый римский мир давно разрушен. «Разве я иначе полагаю?» — сказал на себе, чтобы отогнать тревогу. «Завладев Константинополем, варвары создадут новую державу, вольют в нее жизненные силы. Так происходит всегда. Если я помогу им впитать самое ценное, это будет лучше всего. Разве мы не учились у Эллинов? Как хорошо, что Ирину не беспокоят подобные мысли». «Да, все благополучно. что об этом думать? Посмотрите лучше на подарки!» — сменил тему Рыва. «Есть и тебе, Амвросий. Начнем с тебя. Ха, ты знаешь, всем уже вручили. Остался ты!» Малыш расплылся в улыбке, но потом, смутившись, пожал плечами. Мальчика съедало любопытство. Рыжий варвар прочел это по его вытаращенным глазам. Рыва не мешкал. Ловким движением он сбросил с коня мешок, протянув его ребенку. Запустив внутрь руку, Амбросий сразу нащупал что-то тяжелое. Это был меч, предмет, о котором нельзя было даже мечтать. «Меч!» — воскликнул мальчик, роняя мешок и прижимая к груди дорогой подарок. Амбросий даже не удосужился поблагодарить, так он обрадовался. «Меч! Мне!» — повторил он. «Римский меч!» Рукоять оружия имела незамысловатый узор. Византийский мастер ничем не инкрустировал ее, а только посеребрил. Так же он поступил с ножными сделанными из толстой воловьи кожи. Кроме посеребренных металлических креплений, их ничто не украшало. «Клинок очень прочный!» — заметил Рожебородый. «Не смотри, что на нем осталось несколько зазубрей, но он достался мне в бою. Старательный уход уберет их все». «Ты повесишь его над своим ложем. Пока не подрастешь, не разрешаю брать с собой такое оружие», — поверительно добавил Валент. «Хватит с тебя дротиков и лука». «Постарше станешь, повесишь на пояс», — поддержал римляния нарыва, подмигнув мальчику. «Не бойся, это скоро случится». Амрусик кивнул. Его больше ничего не интересовало. «Постой!» — окликнул паренька Аловев. «Там есть еще подарок от меня!» Малыш остановился, прерывисто дыша от волнения. Молодой год поднял мешок и протянул его мальчику. Амруси нашел в нем синий плащ и красную шерстяную тунику. Края ее были изящно расшиты черной нитью. Спереди рубаху украшали две черных полосы, тянувшиеся от самого низа до середины. На вершине красовались два черных ромба. Захватив подарки, мальчик с благодарностью поклонился под дружный хохот мужчины и бросился домой. Язык его онемел от безудержной радости, а мысли метались, как встревоженные птицы в лесу. «Неужели я теперь как настоящий воин? Неужели все это моё ликовал Амвросий. «Он всегда мечтал иметь меч. Мечтал, но не желал». Не просил, как нечто недостижимое, так ему казалось. И у него никогда не было красивой одежды.